Глава 87. Святой город. Безмятежный свет окутал город. Святой город находился под защитой святого барьера. Это был высокоуровневый барьер, многие годы разрабатываемый путем напряженных исследований. Он препятствовал проходу незваных чужаков и защищал город на протяжении тысячи лет. Поистине воплощение молитв граждан. Барьер даже может блокировать солнечный свет, тем самым позволяя регулировать естественное освещение города, ярче днём, темнее ночью. Температура внутри барьера по большей части была фиксирована в течение года, создавая приятную прохладу летом и тёплую зиму. А благодаря изолированным фермерским угодьям можно было собирать урожай в любое время года. Рай, в котором никто не голодает. Каждый ребенок получает равное образование, и каждому гражданину предоставляется работа. Рай порядка и гармонии. Таков священный город р у б е р и с в святой империи р у б е р ё н Хината шла вниз по дороге, ведущей в великую святую залу. Ласковое тепло, окутавшее ее, казалось, снимало тяжкий груз сердца. Эта страна богата, ни одного голодающего или спящего на улице. Каждый получил роль, которую они уважают. Они просыпаются от звука утреннего колокола и засыпают на закате. Наиболее умелые люди помогали наименее умело. И эта гармония являлась гарантией, что счастливая жизнь граждан будет продолжаться. Земля равенства перед Богом – эта реальность под названием «Святой город» развернулась перед ней. Хината смотрела на лица ближайших к ней граждан. У всех на лицах была безмятежная улыбка, однако всякий раз, когда она выбиралась в город, она не могла отделаться от чувства какой-то неправильности. Она смогла переместиться из Великого Кафедрального Собора в святом городе р у п е р и о с в западную священную церковь королевства и н г р а с и я в доле секунды. Эти два города были связаны в е л и к о й магической цепью. Столица и н г р а с и и была самым продвинутым городом в мире и служила домом для совета и союза свободы. Таким образом, чтобы распространить сюда у ч е н и е церкви, они уделили первостепенное внимание созданию прямого прохода в город. По сути, около 600 лет назад Королевство и н г р а с и я и Святая Империя Руберион обменяли магический барьер на транспортировочную магию и решили соединить свои города. В результате они получили возможность учредить штаб церкви в Королевстве и н г р а с и я Хината находила святой город идеальным и стремилась создать общество, которому не нужно будет бороться ни с королевством Инграсси, ни с каким-либо другим государством. Она искала общество, где сильный не пожрал и слабого. Тем не менее, королевство и н г р а с и я и святая империя Руберион были слишком несовместимыми, и это заставляло ее чувствовать себя не на своем месте. Свободный город Инграсси и гармоничный город Рубериос в самом деле – они полная противоположность. И её дискомфорт только усиливался, когда она смотрела на лица детей. Она могла слышать детские голоса, доносящиеся из школы, построенные рядом с Великой Святой Залой. Похоже, несколько опаздывающих детей отчаянно бежали к зданию. Те, кто бежал быстро, хватали за руки тех, кто бежал медленно. Обычная сцена, которая едва ли была подозрительной. Тем не менее, Хината испытывала н е у д о б с т в о ч т о случилось в и н г р а и и Здесь школа рядом с церквью, так что она часто видела детей, играющих на улице. На что это было похоже? На рассвете задержавшиеся дети выбегали из ворот с улыбкой. Те, кто шли медленно, не смогли учиться. В то же время те, кто шли быстро, выглядели горделево, как будто они взяли то, что им причиталось. Что случится с детьми, которые помогали другим, подобно детям Рубериуса? Конечно, никто из них не сделал уроков и учитель накричит на них. Конечно, они должны были проснуться раньше. Вот и все отличия. Однако по какой-то причине дискомфорт Хинаты не исчезал. Что было по-другому? Что-то не так с теми быстрыми? Нет. Хоть они игнорировали медленных детей, они не потешались над ними. Более того, медленные дети по-доброму смеялись. Они веселились, даже когда учитель кричал на них. В этом случае, что же такого в Рубериосе? У всех детей точно такое же выражение лиц. Беспечная улыбка, такая же, какую носили удовлетворенные взрослые. И где-то в этом выражении было некое чувство заброшенности, причина неудовлетворения Хинаты. Она обратила на это внимание, когда Слисеримуру упомянул про свой гнев относительно детей. Хотя это должно быть было чепухой, однако Хината невольно размышляла над его словами. Хината отмахнулась от этих мыслей. Она не могла показаться с такой неприглядной внешностью перед семью небесными мудрецами. Последний раз, сразу после новости о возрождении Вильдоры, она получила сообщение из т е м п о с т а В итоге, хотя мудрецы призвали её, по какой-то причине они не смогли встретиться с ней. Таким образом, прошла неделя. Говорилось, что, возможно, впервые она встретила их как семерых небесных мудрецов. Но это едва ли волновало её. В последний раз, когда они рассказали ей о Вильторе, был первый раз, когда она видела их вместе. Раньше ее обучали по очереди. После окончания тренировки у одного она сразу же шла к следующему. И после окончания ученичества она никогда не видела их во время получения приказов. В лучшем случае они максимум собирались шестером одновременно. Вот такими странными были эти люди. Они, вероятно, работали по всему миру по непонятной причине. В этом случае возрождение в е л ь д о р ы невообразимо важное событие. Так как Хината лично никогда не сдерживала неистовство в е л ь д о р ы она не удивилась н о в о с т и Но судить о важности этого события можно было по реакции других стран. Так что, вероятно, она была права, что отложила поход на Темпост. Но она не могла просто игнорировать демона Лорда, находящегося так близко к людям. А наличие опасных монстров только подчеркивает необходимость покарать их всех. Но был ли этот переродившийся в монстра японец действительно серьезной помехой, от которой нужно избавиться? Согласно их вероучению, он был, несомненно, злобным демоном. Тогда почему она ощущает себя такой потерянной? Более того... «Я понимаю, что я ощущаю потерянность». «Ха». Хината рефлексировала. Чувствовать неудобность было так не похоже на нее. е Таким образом, насмехаясь над собой, она пыталась ожесточить себя. В самом деле, даже она могла ощущать себя потерянной. Она жила для того, чтобы создать равный мир без борьбы. Мир, где дети, лишившиеся родителей, могли жить счастливо. Возможно, это была чересчур идеалистичная и непрактичная цель. Однако для Хинаты церковь оказалась воплощением этого идеала. С тех пор Хината никогда не сомневалась в церкви и систематически работала над распространением вероучения. В отличие от своей матери, которая цеплялась за религию, она защищала веру, и это было источником уверенности Хинаты. Хотя она не верила в Бога, она признает его, пока это полезно. Достижение поставленной цели было более важным, так что она никогда не сомневалась с тех пор, как присоединилась к Западной Святой Церкви. И сейчас, впервые за долгое время, возник конфликт между ее мыслями и учением церкви. Поэтому она решила обратиться за советом к своим инструкторам. Удовлетворенная принятым решением, она поняла, что стоит перед дверьми Великой Святой Залы. Она решительно открыла дверь и вошла. Впереди сидели ее инструкторы, семеро небесных мудрецов. Пройдя вовнутрь, она ощутила, что воздух изменился. Теперь она под полной защитой имперского барьера. Эта территория была изолирована от внешнего мира барьером, который не пропускал внутренне званых н гостей. Хината уверенно продолжила идти. Путь ввел через гору к усадьбе. Туда, где она встретится с инструкторами. Когда Хината дошла, четверо из семи небесных мудрецов были уже здесь. «Приношу свои извинения за задержку». Я искренне благодарна вам, что разрешили нашу встречу, несмотря на ваш плотный график. Поприветствовала их Хината. Она подняла глаза и увидела, что четверо кивнули. Лица были скрыты под маской, поэтому она не могла прочесть их выражения. Расслабься, не обязательно вести себя так формально. Спасибо, что пришла, Хината. Ты здесь, чтобы обсудить меры противодействия Вильдоре? в Что за удрученное лицо? «Этот дракон – настоящее бедствие. Мы, люди, ничего не можем противопоставить». «Что-то беспокоит тебя?» – спросили они. Как всегда, она не смогла понять, кто из них что сказал. Возможно, только один из них произнес все эти фразы. «Вот такие они странные». Даже инструкторы сказали, что драться с Вильдорой бессмысленно. Но и не идет ли это вопреки их вере? Когда она спросила, они ответили. Дракон Вильдора и монстр, и не монстр одновременно. В действительности, дракон есть святой дух и, соответственно, шар энергии, поэтому они почти не материальные существа. Затем они добавили. Этот надоедливый дракон недавно приложил руку к рождению Демона Лорда. Верно, этот Демон Лорд перебил всю армию Фармоса. Никогда бы не подумал, что такое под силу одному единственному существу. Злой дракон и демон-лорд действуют заодно. Если мы не будем действовать осторожно, человечество падет. В настоящее время они не в состоянии оказать сопротивление. Однако, с таким положением дел они смириться не могли. Они не могут позволить буйствовать врагу только потому, что враг с и л ё н Хината подняла голову и посмотрела им в глаза. «Извините, что прерываю, но я не собираюсь убегать». «Будь это дракон или демон-лорд, я приду домой с победой», – заявила она. Она не могла простить себя за мысль, что раз демон-лорд был ее земляком, то с ним можно было поговорить. Возможно, они утверждали, что мы не можем справиться с ними из-за страха пред демоном-лордом. Человеческие сердца слабы, рассудок омрачен страхом. Более того, она находит нелепым позволить бешеным созданиям продолжать существовать. Они должны немедленно уничтожить их. Не зазнавайся, Хината. Обычная атака не навредит злому дракону. Даже герой смог только запечатать его. Твои атаки едва ли смогут нанести ему серьезный урон. Разозленный противник приведет к еще большим проблемам. Ты по-прежнему настаиваешь на попытке сразить его? Но Хината не трогнула. Если необходимо его сразить, то она сделает это. «Я пришла сегодня с просьбой», – ответила она на их вопрос. Вообще, она хотела спросить, как относиться к её соотечественнику, который переродился в монстра. Однако, новость о том, что он действует заодно с Вельдорой, да ещё истребил армию Фармоса, заставила её передумать. Как она и думала, люди и монстры не могут сосуществовать. Они должны быть уничтожены, чтобы избежать дальнейших жертв. Её сердце свободно от тревог. Она ощущала умиротворение. Я пришла получить разрешение на использование оружия духа. Она молча ожидала их ответа. Мудрецы замерли, и комната погрузилась в тишину. Внезапно раздался неистовый смех. А-ха-ха-ха-ха! Хината не двигалась. Она все так же молча ожидала их ответа. Она серьезна. Хорошо, мы стали свидетелями твоей решимости. Возможно, ты победишь его. Я даю разрешение, герой этого поколения Хината. Мы разрешаем тебе использовать оружие Духа. Оружие Духа – это было оружие исключительно для героев, которое было создано церковью как оружие против монстров. Это оружие может использовать тот, кого полюбили духи – герой. Хината была возлюблена святыми духами. Но она не стремилась завладеть этим последним оружием и никогда не называла себя героем. Её способности намного превышали способности её врагов, так что едва ли была нужда в оружии духа. Но не в этот раз. Для Хинаты герой был чем-то, о чём говорила её п е р в ы я инструктор Изавашицу. Существом, которое было одновременно чрезвычайно сильным и чрезвычайно добрым. Существом, которое могло осуществлять желания людей. Хината понимала, она с жестоким выражением лица не могла стать инструментом исполнения людских желаний. Однако сейчас она решила, она не может позволить существовать монстрам. Возможно, она не может стать человеческим героем или исполнить их желания. Однако она может стать мечом, который уничтожит любого, кто попытается причинить им вред. Даже если это ошибка, она не позволит монстрам, без причины убивавшим людей, продолжать существовать. Поэтому Хината сама назвала себя героем, и она достала большой меч. Больше, чем у нее когда-либо был. Он был настолько тяжелым, что взрослый мужчина, вероятно, не смог бы им взмахнуть. Человек, вероятнее всего, только навредил бы себе. Даже профессиональный тяжелоатлет не смог бы поднять этот меч. У Хинаты, предпочитавшей рапиру, мышцы не были достаточно развиты. Хината громила врага за счет скорости. Неважно, какое т о специализированное оружие, оно просто не подходило ей. Однако, она без колебаний приблизилась к мечу и подняла его одной рукой. Беспечным взглядом она осмотрела меч. Она с легкостью замахала мечом со скоростью звука и орудовала им так, как будто он был продолжением ее тела. Ее движения напоминали танец, никаких проблем. Однако это не благодаря ее силе. Возможно, гигант смог бы орудовать им за счёт одной только силы. Хината просто использовала манипулирование весом и манипулирование инерцией одновременно. Так что это здоровенное оружие для неё ничего не весело. И если она увеличит вес в момент контакта с врагом, она вобьёт последнего в землю. Кроме того, независимо от того, насколько быстр её противник, до тех пор, пока она сводит на нет инерцию, она может отражать его удары. Благодаря ее искусству фехтования и этим навыкам Хената непобедима. Дополнительные навыки, включенные в ее уникальный навык узурпатор, прекрасно управлялись уникальным навыком математик. Это был секрет ее силы. Не из-за оружия духа. Меч был результатом многолетних исследований небесных мудрецов для противодействия Вильторе. И х и н а т а уже давно приобрела его. Ей не нужно было разрешение мудрецов, чтобы носить его, она сама отказалась от него. Она убедила себя пользоваться им только с разрешением мудрецов. И они разрешили. Хината сняла свой ограничитель и вернулась в истинную форму. Тонкая пленка покрыла ее тело, трансформируясь в доспех. Вот почему она их не носила. То есть она всегда была в доспехе. Это была освещенная экипировка, святой доспех, святая кольчуга. Она была соткана из духовной силы высокого уровня, и носить ее мог только тот, кто превзошел человеческие силы. Таким образом, покрывшись святой кольчугой, она приняла внешность истинного героя. Облащенная в сильнейший святой доспех с сильнейшим оружием против монстров в руках, она отправилась в путь.